Глава тридцать четвертая «Вот тебе! Получай, ведьма!» За спиной раздался знакомый до боли голос. «Да, уж недаром говорят, что некоторых к ночи лучше не поминать. И хоть не ночь сейчас вовсе, а дентрюка клонится к вечеру. Да и вилка есть вилка. Не к добру я ее вспомнила. Но сболел. Да и лбом я хорошо приложилась-то так. Вот что значит нет со мной рядом котелка. Нет рыски нет и защиты». И чего уж ей нужно, вилки-то? Ну, лежать носом вниз, да еще перед этой королевишной, я точно не буду. Я потянула юбки и собралась встать. А никак, юбки-то будто приклеились к полу, мраморному. Дернула посильнее. Никакого результата. Только смех вилки за спиной стал еще и хидней. — Что, не получается? — злорадно прошипела королевишна. Я повернула голову и увидела, что не одна она. Рядом стояла Тильдушка. Правда, смотрела она на меня без всякого злорадства и даже сочувствия. «Гляди-ка, выходит, не поддерживает Тильдушка подружку-то, но и против ей сказать не смеет». «Ладно. Но на душе все равно стало полегче». «Ничего, вот сейчас дерну посильнее юбки и сразу на ноги вскочу». «Что дело все в юбках, я уже поняла. Видно, клей тут какой-то, вилка налила». «Прямо вот на ступеньку верхнюю или магию применила?» «Постой-ка! Как магию? Ведь ее за это накажут? Да как следует! Это ж нарушение!» «Нарушение кодекса! Их правил боевой академии-то!» Посмотрел на вилку, а глаза у тебя прямо вот как два омута темно-серых, и дышит она громко так. «Ох, не ладно, что ты с девонькой этой! Не ладно совсем!» Лежут я в проеме открытой двери, а в голове мысли сразу завертелись. И хоть я ведьмочка не сильно опытная, даже из бабули научила многому. Уж больно странно ведет себя вилка. Как будто... как будто проклял ее кто. Я повернулась на спину и села. Во все глаза на нее уставилась. И хоть лоб побаливал, шишка точно будет. А в ауру королевишны вгляделась я как следует. И нахмурилась. Ничего в той ауре не было. «Странно, конечно. Вела-то на себя. Но вот как проклятые ведут?» «Знаю я. У нас в селе одна такая была, тетка Кана. Поехала на ярмарку в соседний городок, шерсть продавать. Да цену такую поставила, что местные скинулись, да и купили стандартное заклятице на неудачу. А заклятие-то куплено было, конечно, из-под полы, потому как запрещенное. Понятное дело, сработало, но сюрпризами». Продать шеста тетка Ахкана продала, да и с выгодой немалой. И приехала вот примерно такой же, как Вилка сейчас. Ох, и намучились мы с ней, с бабулей -то. Точнее, я намучилась. Бабуля рядом стояла, да наблюдала за мной. Учила, как заклятицам, таким работать надо. Но справилась я. Правда, после того случая тетка кана зареклась не только цену завышать, а и совсем на ярмарку перестала ездить туда. Подалась в Восточное княжество — Там, говорила, торговля лучше идет. А свилка не то. Тут что-то другое. Я дернула юбки с такой силой, что и сама диву далась. Юбки затрещали и поддались. На радостях я дернула еще сильнее. И нижняя оборка возьми и оторвись. Светлая мать! Позор-то какой! Стою, смотрю на свои голые лодыжки, которые выглядывают из-под остатков юбки и медленно краснею и Вилка захлопала в ладоши и затанцевала на месте. «Вот и накрыло-то как!» Юбка в складочку поднялась колоколом, являя всему миру светлые шелковые чулочки. «Что здесь происходит, адептки?» Из-за поворота показался необычно суровый дядька Семен. «Вот сейчас бы я не рискнула назвать его дядькой. Магистром. Только магистром». Темные глаза из-под насупленных бровей смотрели тяжело и остро. Тильдушка вздрогнула и дернула разошедшуюся вилку за руку. Вилка только отмахнулась. Симеон Сватл, магистр антимагии и бессменный комендант боевой академии, мигом оценил обстановку. Бросил взгляд на полураздетую меня и обрывки юбки, которые сиротливой кучкой лежали на ступенях. На явно вилку и нажал на свой браслет. Нажал, а рука-то протянул руку вверх, прямо под направлению к вилке. Вокруг королевишны замерцал тусклым зеленоватым цветом портал, и через мгновение вилка исчезла. Тильдушка же побледнела и отпустила руки. А я так и осталась стоять с голыми лодыжками. Похоже, сегодня не судьба мне к ректору попасть, и пусть он меня накажет, пусть. Но в таком виде я точно к нему в кабинет не пойду, ни за что не пойду. Злые слезы брызнули из глаз, и я стремглав вкинулась назад. Что-то кричал след дядька семион Но мне все равно было. В голове билась одна единственная мысль. «Поскорее скрыться с глаз!»